Это Кити сказал он и добавил громким шепотом. Я тут пытался ее успокоить бедняжку. Тетя Кити, взволнованная ничуть не меньше, чем трагическими утренними событиями, мыслью о том, что посторонние люди застанут ее с покрасневшими глазами, поднялась с низкого кресла, стоявшего у камина. Маленькая женщина, выглядевшая значительно старше своих неполных 60 лет, внушала жалость. Это было суетливое создание, одетое в черное платье, отделанное тонкой оборкой по вороту и рукавам. Она была единственной женщиной, встреченной Кэмпионом за всю его жизнь, которая носила на впалой груди большие золотые часы, прикрепленные золотой брошкой в форме лука. У нее покраснели глаза и кончик носа, который был единственной частью лица, не покрытый морщинами». У нее был вид загнанной добродетели, и она являла собой пример того, что может произойти с излишне мягким человеком. Кити поздоровалась с Кэмпионом за руку, не глядя ему глаза, и повернулась к Маркусу, держа наготове готове носовой платок. «Мой дорогой мальчик, это ужасно!» – сказала она. «Бедная Джулия! Еще вчера вечером она была такой энергичной и требовательной, служила опорой для всех нас, а сегодня она лежит там, наверху, в своей постели!» И она громко всхлипнула и снова прижала глазам кружевной платочкой. Маркус мог бы прекрасно справиться с этой неловкой ситуацией, но тут не кстати вмешался дядя Уильям. «Ну-ну, Китти!» Кити, произнес он, усаживаясь прямо перед камином. К нему уже возвращался его обычный напыщенный вид. «Для всех нас смерть Джулии была ударом, но ну, не будем лицемерами. Я тоже мог бы сказать, что потрясен ее смертью и сожалею о ней. И, черт возьми, она ведь была моей сестрой!» Но Джулия подавляла других людей, и ее отсутствие не может не ощущаться. Но характер у нее был ужасный. Нужно смотреть правде в глаза». Китти отняла платок от глаз и повернулась к своему брату. Она выглядела испуганной, как пойманный кролик. Ее бледные щеки слегка прозовели, глаза с покрасневшими веками загорелись праведным гневом, И она, собрав последние силы, возмутилась таким отношением к покойнице. Вилли, — сказала она, — твоя родная сестра лежит наверху, мертвая, в своей постели, а ты говоришь о ней то, что никогда не осмелился бы сказать в ее присутствии. Дядя Уильям изобразил некоторое смущение, но не таков был его характер, чтобы выслушивать упреки с достоинством или хотя бы вежливо. Он надул щеки, раз или два приподнялся на носках и посмотрел на Китти, которая уже и сама была удивлена своей смелостью и своему гневу. «И я мог бы повторить все это Джулии в лицо», — сказал он. «И всегда это делал. Она была настоящей старой гарпией с омерзительным характером. И таким же был Эндрю. Вот была парочка. В этом доме без них будет чуть-чуть поспокойнее». «Попробуй-ка возрази мне, если сможешь, и не называй меня Вилли!» Маркус был очень смущен нервозностью и обидным пренебрежением чувствами других людей, которые так часто можно наблюдать в семьях во время каких-либо чрезвычайных событий. Он отвернулся к стене и погрузился в изучение бледной акварели, изображавшей старые ворота в колледже Святого Игнатья. Но Кэмпи он продолжал смотреть на брата с сестрой со своим обычным, дружелюбно невозмутимым видом. Тетя кити вздрогнула, но, бросив брату вызов, она уже не могла отступить. «Джулия была хорошей женщиной», — сказала она. «Она была лучше, чем ты, и, и я не потерплю, чтобы ты порочил ее драгоценную память, память о ней. Она еще не погребена» я боюсь думать, до чего ты дойдешь еще, Вилли, со своим неверием в Бога. Это окончательно добило дядю Уильяма. Он был желчным человеком, его нервы без того уже были на пределе, и, подобно многим людям его типа, Он считал свою бессмертную душу чем-то материальным, о чем было неприлично упоминать. «Зови меня, как тебе нравится, Китти!» – заорал он. «Но я не выношу лицемерие! Ты ведь не можешь отрицать, что Джулия устроила тебе невыносимую жизнь! Ты не можешь отрицать, что она постоянно раздражала меня и Эндрю своим злым языком и своим скупердяйством!» Кто уносил тайм с прямиком к себе в комнату и держал газету у себя до трех часов дня? Она в жизни не закрывала за собой дверей. И если был хоть какой-нибудь повод облить кого-нибудь грязью и обидеть, она это делала. Тетя Китти собрала все свои слабые силы в последней попытке защититься. «Ну, хорошо!» – сказала она, и все ее тело задрожало от гнева в ответ на попрание всех ее инстинктов. «Зато, по крайней мере, она не напивалась тайком!» Дядя Уильям остолбенел. В его голубых глазках, сердито взиравших на нее с побагровейшего лица, появилось затравленное выражение – Когда дальнейшее молчание стало невозможным, он заговорил еще более, повысив голос. «Это гнусная ложь!» – сказал он. «Гнусная ложь, порожденная предубеждением! У тебя больное воображение, дорогая! Неужели у нас мало горя, что нужно еще возводить на меня подобную напраслину?» Его голос дрогнул, и он замолчал. Еще до начала этой тирады тетя Кити вдруг вскрикнула. Она резко опустилась на один из стульев с высокой спинкой, стоявших у стола. Ее глаза закатились, рот приоткрылся, и она истерически засмеялась, раскачиваясь взад-перед на стуле. Слезы струились по ее лицу, а дядя Уильям, совершенно выйдя из себя, орал на нее в сумасшедшей попытке заставить ее замолчать. Кэмпион подошел к тете Кити крепко схватил ее за руку и стал успокаивать ее голосом, совершенно не похожим на его обычное, неразборчивое бормотание. Маркус, не имея четкого плана действий, шагнул к дяде Уильяму, а Джойс бросилась на помощь к Кэмпиону. В этот сложный с психологической точки зрения момент, когда шум достиг наивысшей точки, дверь распахнулась, и на пороге комнаты появилась старая миссис Фарадейн.